Фурик до последнего не мог поверить, что перед ним стоит легендарный маг – Генрих. Желание пасть на колени перед человеком, который обуздал мощь, было настолько сильным, что он не стал ему противиться. Когда друид упал на колени перед владельцем аркан, графиня Орлова закричала на него. Но старику было плевать, что хочет от него эта толстая мадам. Он просто проигнорировал ее. «Чем я могу вам служить, сильнейший?» Голос друида дрожал. — Скажите, что вам нужно, и я все исполню. — Хорошо. Голос Генриха был сухой и громкий. — Скажи мне, друид, где так называемый Рик? — Если это, конечно, не ты. — Я не эта мразь, — злобно процедил Фурик. — И знать, где он, не хочу. — Жаль. Генрих щелкнул пальцами, и от Орловой ничего не осталось даже мокрого места. — Понимаешь, в чем дело, друид? Маг в белом костюме двинулся к старику, который стоял на коленях и не мог поверить, что от его госпожи не осталось ничего. — Мне нужен этот человек для очень важного задания, а он все никак не находится. Пришел к одним людям, так те меня по ложному следу пустили. — Прихожу сюда, а это дрянь. Он явно говорил Барловой. Сказала, что это ты? «Он не я. То есть я не он. Ну, это...» Друид так сильно боялся за свою жизнь, что готов был уже назвать себя Риком. «Но я знаю, где он живет. Не убивайте, сильнейший!» Друид попал в самую точку. Генриху была важна любая правдивая информация.